Глава 42. Да уж, в самом деле проклятое место. Стоя на задней террасе дома двух мертвецов, Деккер смотрел на дом Митчелов. Весь день он промотался туда-сюда, охватил огромную территорию, но, похожий на Гулькин нос никуда не продвинулся. К сожалению, именно так можно определить основное занятие детектива по расследованию убийств. Хоть в учебнике его заноси. У дома двух мертвецов по-прежнему дежурил агент УБН, но, махнув удостоверением, Деккер без помех проник на участок. Кейт Кемпер уже дала подчиненным соответствующие инструкции. У него на глазах задняя дверь дома Митчелов распахнулась, и на террасу шагнула Алекс. Вслед за ней, держа за руку Зою, появилась еще одна высокая молодая женщина. Все расселись вокруг стола на свежем воздухе. Других сестер Джеймисон, кроме Эмбер, Декер, пока не встречал, но сразу понял, что незнакомая женщина – одна из них. Та же высокая гибкая фигура, те же черты лица, что и у сестры. Наверняка приехала на похороны своего зятя. Через мгновение дверь открылась вновь, и вышла Эмбер. Даже издалека Амос заметила, что та постарела лет на двадцать. Она даже не шла, бессильно плелась, едва переставляя ноги. Декер быстро отступил в тень, чтобы они его не засекли. Даже сам не понял, зачем так поступил. Хотя, наверное, причина все-таки была. Ему не хотелось сейчас оказаться вместе с ними, потому что он совершенно не представлял, что в таких случаях полагается говорить или делать. Не хотелось брякнуть что-нибудь не то, в результате чего Джеймисон пришлось бы краснеть за своего напарника. Так что он просто продолжал смотреть, как Зоя кладет голову матери на колени, сжавшись в комочек и не вынимая большого пальца изо рта. Деккер знал, что теперь каждый ее день рождения будет неизбежно омрачен страшной гибелью отца. Каждый открытый подарок, каждый кусок торта, каждая задутая свечка на нем будут вызывать в памяти последний день, который отец провел на этом свете. Такого просто не должно быть. Это жутко несправедливо, но никому уже не под силу хоть как-то все это изменить. Чувство вины – одно из самых сильных и мучительных чувств, которое только способен испытывать человек. Да улыбки ли, когда лицо кривится от внутренней боли? До да смехали, когда горло перехватил тугой комок. Декер хорошо это знал, поскольку почти то же самое некогда случилось и с ним. И мысль об этом одновременно и бесилой и подхлестывала его, подпитывала энергией стремления во что бы то ни стало вызнать, убили все-таки Фрэнка Митчелла или нет. Воздух был прохладным, и на сестрах были джинсы и толстые свитера. Зою одели в длинную пушистую кофту и красные теплые колготки. Амос смотрел, как Джеймисон опять удаляется в дом и выходит оттуда с подносом, как разливает чай. На столе стояла и тарелка с какой-то едой, и при виде ее у Декера забурчала в животе. Было уже хорошо за семь вечера, а после завтрака он так ничего и не ел. Но при виде убитых горем женщин лишь испытал стыд. Не время сейчас о собственном брюхе думать. Глянул на небо. Бугорт уже сообщил ему, с кем стоит пообщаться в ФА, Федеральной авиационной администрации. Деккер успел позвонить указанной им сотруднице ФАА, и та проверила весь авиационный трафик в воздушном пространстве Беронвилла, включая взлеты и заходы на посадку в близлежащих аэропортах. Она подтвердила, что в тот вечер ни один самолет на малой высоте над Беронвиллом не проходил. Слепой Дэн Бонд оказался прав. Ошибался как раз Деккер. Человек, не способный видеть, увидел гораздо больше зрячего Амоса. Такой щелчок по носу он еще не скоро забудет. Конечно, в данном случае не стоило делать скоропалительных выводов. Может, это было не квадрокоптер, но тогда... Что это еще могло быть? Деккер вышел из дома двух мертвецов, сел в свой внедорожник и вырулил обратно на дорогу. На сей раз точкой назначения был бар «Меркурий». Когда он был здесь в прошлый раз, то заметил, что подают в нем не только напитки. В меню имелся и неплохой выбор разнообразных блюд. Но не успел он туда доехать, как зазвонил телефон. Это был Миллиган. «Как дела у Алекс?» Сразу поинтересовался тот. «Да как и можно ожидать в подобной ситуации паршиво?» «Обязательно передай ей мои соболезнования». Декер услышал, как на другом конце линии зашуршали бумагами. Агент ФБР продолжал. «Ладно, тем часом у меня есть кое-какие ответы на твои вопросы. Максус – акционер общество открытого типа, фулфилментом занимает уже лет двадцать. Ничего из ряда вон выдающегося про них не раскопал. Компания крупная, обслуживает целую кучу интернет-магазинов. Приносит хороший доход. Никто из менеджмента ни в чем таком не замешан. Никаких связей с ИГИЛ и прочими подобными организациями. Все чисто. Хорошо, как насчет Стэнли Ноттингема? Ему уже хорошо за 80. Жил действительно по тому адресу, который ты мне дал, но недавно переселился в дом престарелых в Нью-Джерси. А что его прошлое? Есть какие-то связи с Бэронвиллом? Ничего такого не нашел. Он вырос в Нью-Йорке, работал в индустрии моды, потом вышел на пенсию. А его родители? Тоже из Нью-Йорка. У папаши был гастроном в Бронксе, мать портниха, оба умерли. У Ноттингема есть дети? Нет, он никогда не был женат. Как он попал в дом престарелых? Это выяснить не удалось. А долго он жил по тому адресу, который я дал? Сорок лет. Но есть еще один интересный момент, а теперь уж точно подтвердили. В том же доме жил и Брэдли Коста перед тем, как переехать в Бэронвилл. То есть они были соседями? Это уже что-то. Насколько я понимаю, ты думал, что Ноттингем как-то связан с Бэронвиллом? Я думал, что это из-за Ноттингема Коста сюда переехал. Но, по крайней мере, лично мне про это ничего не известно. Спасибо, тот. Сбрось по электронке координаты этого дома престарелых. Сделаем, и держи меня в курсе. Могу подскочить, если прижмет. Вернее, если еще сильнее прижмет. Деккер нажал на отбой. Все парковочные места на улице были заняты, так что пришлось поставить машину в двух кварталах от заведения. В баре было явно оживленнее, чем в прошлый раз. Здесь установили небольшую эстраду, на которой команда из трех человек наяривала кантри. Голос у солиста был хорош, а музыканты явно умели обращаться со своими инструментами. Деккер занял столик как можно дальше от оркестрика. Ему было не до музыки. Все, что его сейчас интересовало, это еда, пиво и время, чтобы хорошенько все обдумать. Подошла официантка, приняла у него заказ. Как только она удалилась, он поискал глазами молодых гопников, которые напали тогда на Джона Беррона, но тех здесь не было. Сам Бэрон тоже отсутствовал. Переведя взгляд на стойку бара, Декер увидел хлопочущую за ней Синди Райли, которая обслуживала сразу нескольких посетителей одновременно. Обратил внимание, как ловкой рукой та безостановочно наливает, смешивает и подает заказанные напитки, поспевая и перебрасываться словечком завсегдатаями и вести учет, кто что заказал. После того, как у убили всю его семью, в барах он одно время буквально дневало ночевал, так что настоящего профессионала мог распознать с первого же взгляда. «Не против, если я составлю вам компанию?» Подняв взгляд, он увидел стоящую рядом с пивом в руке Лесситер. Компания Декеру на данный момент была совершенно не нужна, и он уже собрался высказать это вслух, но Леситер, судя по всему, приняла его затянувшееся молчание за знак согласия и быстро уселась напротив него. На ней были темно-синяя юбка, белая блузка и пиджачок в тон. За полой пальто у нее он углядел табельный пистолет в кобуре. «Как Джеймисон держится?» «Дома осталась, помогает Эмбер. И еще одна сестра приехала. Родители Фрэнка вроде завтра должны появиться». «И вы по-прежнему ведете расследование?» «Именно этим и занимаюсь. Не хотите поделиться?» «По-моему, вы обещали держать нас в курсе». Официантка принесла Деккеру пиво, и он заказал кое-что из еды. Отпил пару глотков перед тем, как ответить Лесситер. Там в основном одни только предположения. И это сойдет. Кстати, Марти рассказал мне про трейлер. Вам обоим жутко повезло. А еще он считает, что вы к чему-то плотно подобрались. Не исключено. — Ну, а вы как продвинулись? — спросил Деккер. — Оба работаем, но пока ничего не вытряхнулось. — И у меня то же самое, — послышался голос. Оба подняли глаза и увидели стоящую рядом агента Кейт Кемпер с бокалом джин-тоника, увенчанным ломтиком лайма. «Выходит, это сюда все копы ходят на водопой?» – поинтересовался Деккер. Кемпер присела к ним. «Не особо-то тут большой выбор. Так что, обменяемся информацией?» «Судя по всему, у вас у обеих пока что делиться нечем», – заключил Деккер. «Я малость гиперболизировала», – отозвалась Кемпер. Он посмотрел на Лесситер. «С вами та же фигня?» «Зависит от ситуации». Амас откинулся на стуле. Майкл Свенсон жил у Джона Беррона в садовом сарае, и тот про это знал. Вдобавок, у Бэрона Стэннер в школе была любовь, и он финансово помогал ей вплоть до самой смерти. Кроме того, он увлекался мифологией, что может быть как-то связано со знаком Танатаса на лбу у косты, а Теннер преподавала в христианской школе, что может объяснить стих из Библии на стене в том месте, где ее убили. Ласситер была явно удивлена. «Откуда вы про все это узнали?» Деккер сурово посмотрел на нее. «Вообще-то я занимался расследованием». Вмешалась Кемпер. «Я знаю, что моя юрисдикция на местное убийство не распространяется, но если они связаны с моим делом, я хочу все про них знать». «Выходит, этот барон знает двоих из четырех убитых, а как насчет двух остальных?» «Говорит, что с ними не знаком». «Только говорит, что не знаком» подчеркнула Леситер. «Почему же он не объявился, когда убили Теннера Свенсона?» спросила Кемпер. «Если он сам их убил, то ответ на ваш вопрос совершенно очевиден», заметил Деккер. «Он часом не упоминал, что знает моих парней», продолжала расспросы Кемпер. «Я его не спрашивал, не хотел раскрывать эту информацию», ответил Деккер. «Раз уж Теннера обнаружили вместе с этом а Свенсона с Костой, и за всем этим стоял Бэрон, то это может означать, что он всех четверых убил». — заметила Лесситер. — А если он их не убивал? — возразила Кемпер. — Почему все равно не объявился? — В городе его просто ненавидят, — сказал Деккер, сомневаясь, чтобы он стал добровольно предлагать себя в козла отпущения за то, чего не совершал. — Так у нас тут дела не делаются, Деккер, — агрессивно заявила Лесситер. Он посмотрел на нее. — Я в курсе про вашего отца. Лесситер недобро прищурилась. — А что насчет отца? — заинтересовалась Кемпер. Амос посмотрел на Лессетер. «Не хотите сами рассказать?» «Зачем? Какое это сейчас имеет значение?» Объяснять пришлось Деккеру. Он был осужден за поджог дома одного банкира. Банкир был внутри. Тот самый, что отобрал у него заложенный дом, после того, как он потерял работу на предприятии, основанном Бэронами. «И это тоже совершенно несущественно», — встряла Лессетер. «Еще как существенно. Поскольку и вы, и весь этот город, затаили злобу против баронов, Так что даже не пытайтесь приукрасить ситуацию и уверять, будто всем он тут совершенно по барабану». Кемпер собралась было что-то сказать, но тут Декеру принесли заказ – толстенный стейк с кровью, жареную картошку и крошечный салатик. «Салат-то зачем?» – кисло поинтересовалась Кемпер. «Но овощи вообще полезны. картошка то вопросов не вызвало. Тоже ведь формально овощ». Пока он ел, Кемпера все-таки не удержалась. «Так есть у вас еще чем поделиться?» Тоби Бэвитт получил травму при строительстве центра Максус, и в трейлере у него был лист миллиметровки. На нем остались вдавленные следы с верхнего листа, на котором он чертил. «Что чертил?» — не поняла Кемпер. «Строительный план центра». «Минуточку, где вы это нашли?» — вмешалась Лесситер. «У него в трейлере». «А почему же нам не сказали?» «Я сам только недавно узнал, что это». Инициативу вновь перехватила Кемпер. «Зачем ему строительные планы?» «Не знаю, может, он собирался подать в суд на Максус, хотя вы можете возразить, что он это уже давно сделал бы. Но я разговаривал с Бетсио Коннор, его последней сожительницей, и она сказала, что Бэббет затаил злобу на Максус и обещал с ними посчитаться». Лесетер надолго прильнула к бокалу с пивом и с размаху поставила его на стол. «Прихожу к вам за ответами, а вместо этого получаю только тонны дополнительных вопросов». «Что-нибудь еще?» — спокойно поинтересовалась Кемпер. «Может, разве что самолет, который я видел в тот вечер, когда обнаружил тела?» «Только не надо меня уверять, будто в Западной Пенсильвании приземлился самолет с контрабандной наркотой», — иронически заметила Кемпер. «Нет, я хочу сказать, что это был вообще никакой не самолет». Обе дамы были явно озадачены. Первый подала голос Кемпер. «Ничего не понимаю. Теперь вы говорите, что не видели никакого самолета?» «Нет, просто теперь я думаю, что это был не самолет, а дрон. Радиоуправляемый беспилотник». Он рассказал обеим о своем разговоре с Дэном Бондом, а также о результатах проверки, которая подтвердила, что никаких бортов в небе над Бэронвиллом в тот вечер не было. Лесситер была явно раздосадована. «Как-то я ходил его опрашивать, то никаких вопросов про самолет, который вы якобы видели, не задавала. Подумала, что это не важно. Я тоже поначалу так думал. Просто случайно упомянул про него в разговоре. Вот вам еще одна иллюстрация к тому, что не стоит делать поспешных выводов». То, что вы видели, далеко не всегда соответствует действительности. Дрон? Задумалась Кемпер. Что ему делать на твоей улице? Декер посмотрел на нее. Помните, как мы рассуждали насчет того, не устроили ли эти два ваших агента наблюдательный пункт в доме, расположенном по соседству с тем, в котором их нашли. Угу. В общем, этот дрон тоже мог использоваться для наблюдения. Наблюдение зачем? спросил Аляситер. Амос не ответил. «А вы знаете?» — спросила Кемпер. Декер, который по ходу разговора успел управиться с ужином, бросил взгляд через плечо Кемпер на стойку бара. Там уже стало поспокойнее, Синди обслуживала только двух посетителей. Он бросил на стол двадцатку и поднялся. «Ну, мне пора». И направился прямиком к бару, оставив разину в шахарты и Кемпер таращиться друг на друга. «Тот еще тип», — обронила Лесситер. Кемпер поглядела ему вслед. — Угу. Но есть у меня чувство, что этого парня ни в коем случае нельзя недооценивать.